Эпилог. Лия. Открываю глаза, потягиваюсь и поворачиваю голову к окну. Матовые белые занавески покачивает ветер из приоткрытого окна. Ночью было прохладно. Я отключила климат-контроль и впустила в комнату немного лета. Солнечная дорожка тянется по светлому паркету, забирается на кровать, ползет по хрустящей белой простыне касаясь ее пальцами и улыбаясь. Меня переполняет тепло и тихое, уютное счастье. Оно перехватывает дыхание и заставляет сердце биться чаще. Оно окрыляет, делает меня легкой, как пушинка. Кусаю губы, посылая мысленную благодарность тому, кто каждый день учит меня заново жить и радоваться. Спустив ноги на тёплый пол, как ребёнок, шагаю прямиком на дорожку света. Раскидываю руки в стороны и смотрю, как за окном шелестит густая зелень деревьев. Кружусь, пока не начинает покачивать, и, смеясь, падаю обратно на постель. «Сегодня такой день!» «Я до последнего не верила, что он может со мной случиться!» Ночные кошмары все еще кажутся слишком реальными, а счастье похоже на тончайшее стекло, которое в любой момент лопнет. У меня получилось. Я шагнула на это стекло, и оно меня держит. Надо лишь наступать осторожно и не оглядываться. Я знаю, что никогда не забуду те два страшных года, что сломали меня». Лишь надеюсь, что однажды смогу научиться воспринимать их как опыт, который, вопреки логике и на зло тем, кто в меня не верил, сделал меня сильнее. Кокетливо, накрутив темный локон на палец, отпускаю его и поднимаюсь. Подхожу к манекену и обхожу по кругу сказочное белое платье с сияющим подолом, будто его окунули в серебряную пыль. Провожу подушечками пальцев по вышитому корсету и невесомой прозрачной накидке с длинным рукавом, так же, как и нижняя часть платья, покрытым лёгкой серебряной пылью. Рядом стоят туфли. Ещё две недели назад они были самой обычной свадебной обувью. Алина сделала из них шедевр. Тончайшие серебряные линии и завитки повторяют узор на корсете платья. В пакете лежат нижнее бельё и подвязка. «Сегодня я стану женой самого лучшего мужчины во Вселенной. Самого сильного, самого надежного, самого справедливого, самого горячего, нежного, доброго». На глаза наворачиваются слезы. «Неужели это правда? Кто-нибудь, умоляю, скажите, что я действительно проснулась». «Доброе утро!» В спальне заходит сестренка. «Проснулась». «Иди ко мне!» Тяну к ней руки. Юми с радостью обнимает меня, а я прижимаюсь губами к её тёмной макушке. «Я очень тебя люблю!» Шепчу малышке. «Никак не привыкну к тому, что они с Демьяном практически ровесники. Для меня Юми всё ещё та девочка, которая осталась на улице одна. Никогда не забывай об этом! и Я тебя люблю!» Тихо отвечает сестрёнка. «К нам приехали». «Кто?» «Тётя Алина и тётя Ирина». «Они же просили называть их по имени». Смеюсь я. «Ой!» – пищит Юми. «Я быстро приму душ и спущусь. Я передам». Сестрёнка уходит, а я беру чистое полотенце и отправляюсь в ванную. На полке стоит шампунь Мирона. Открываю крышку и вдыхаю терпкий мужской запах». Мужчины уехали еще позавчера вместе с Демой и Егором. У них что-то вроде мальчишника на природе. Рыбалка, уха, шашлыки и разговоры не для женских ушей. Мы с девочками вчера тоже здорово посидели у нас во дворе. Пили легкое вино, ели роллы и много смеялись. А ночью звонил чуть выпивший мир и наговаривал мне в трубку такое. До сих пор внизу живота приятная тяжесть. Ополоснувшись, надеваю длинный шёлковый халат и выхожу в холл. «Как самочувствие, невеста?» – спрашивает жена ворона. «Хорошо. Ну-ка, вытяни вперёд руку!» – просит Алина. «Зачем?» – не понимаю я. «Просто так. Тебе сложно, что ли?» – улыбается она. Вытягиваю. Алина с Ирой смотрят на мои пальцы, на меня, затем переглядываются. «Что-то не так?» Тревожно слежу за женщинами. «Ты вообще не волнуешься?» С ноткой скепсиса спрашивает Ирина. «Нет. А должна?» «Ну, не знаю», — теряется Алина. «Это всё же замужество». «Я понимаю. Если бы я боялась, не согласилась бы на предложение Мирона. Я не боюсь и не волнуюсь. Я уверена в нём». Мы с ним уже прошли через ложь во спасение друг друга. И я точно знаю, что он не причинит мне вреда, даже если однажды ему снова придется солгать. Вы поможете мне с платьем? Конечно, веди!» Улыбается мне Ирина. Юми варит для всех кофе и тоже остается с нами. Мне ничего не дают делать, разве что только белье надеть самостоятельно. Алина долго наносит легкий, летний, чуть мерцающий макияж. Прической тоже занимается она. Аира помогает затянуть корсет, расправить юбку и застегнуть крохотные пуговички на накидке. Всовываю ступни в туфли, становясь выше на несколько сантиметров. «Как с картинки», – выдыхает Алина. «Правда, куколка», – соглашается с ней Ирина. Я тут же мрачнею. «Ой, извини», – спохватывается она. «Ничего. Я понимаю, что ты имела в виду. Мне приятно. Спасибо вам!» Обращаюсь к обеим женщинам. За нами приезжает фин а Игнат повезёт к ЗАГСу Мирона. Выходим с Ирой и Алиной на улицу. У моего уже бывшего телохранителя на губах появляется едва заметная улыбка. Он открывает для меня заднюю дверь. Ира придерживает платье, пока я устраиваюсь в машине». Они с Алиной садятся с обеих сторон от меня, а Юми забирается вперёд, к Фино. «Ли, а что там с опекой?» – тихо спрашивает Ира. «Мир решил? А то из Паши слова клещами не вытащишь». «Решил. До совершеннолетия он будет опекуном, Юми. Мне бы не дали, нам сразу сказали. А мир всё решил». «Хорошо», – кивает жена ворона. «Как они с Демьяном уживаются?» Ещё тише интересуется она. А то у наших война. Караул просто. Пока вроде нормально. Мне кажется, Дёме понравилась роль старшего брата. А ещё Мирон вернул нам папина наследство. Заламываю пальцы. Я ещё не разбиралась. Он недавно привёз мне все документы. После свадьбы хочу поступить в университет и начну во всё вникать. Мир обещал помочь. Вот такой у меня брат. С улыбкой говорит Алина. «Только ему не говорите, что я им горжусь!» Зазнается. фин Толкает подголовник его сиденья. «Тебя это тоже касается! А то знаю я вас, мужиков! Те еще сплетники!» «Вот сейчас было обидно!» Смеется он, сворачивая к Заксу. Мирон в костюме выглядит потрясающе. Передает букет цветов ворону и идет к нам. Сам открывает дверь. Помогает выйти о а затем подает руку мне. В его глазах неподдельный восторг и теплая нежность. В сочетании с брутальностью и внутренней силой такой коктейль пьянит и мгновенно кружит голову. «Моя девочка», – восхищенно произносит будущий муж. «Ведет к нашим друзьям и отпускает, чтобы первым уйти в здание старого ЗАГСа, красующегося в лучах июньского солнца». А меня под руку по дорожке ведет ворон. Хотелось бы увидеть на его месте отца. Я представляю себе, как они с мамой смотрят на меня и радуются. Их дети, наконец, в безопасности и счастливы благодаря людям, которые в эту самую минуту нас окружают. Павел крепко сжимает мою руку и передает ее Мирону. Хлопы друга по плечу, отходит к жене. В зале много живых цветов. Букет таких же зажат у меня в руке. Алина занимает место у пианино и играет для нас что-то легкое. «Я объявляю вас мужем и женой», – сообщают нам. «Можете поцеловать невесту». Мир разворачивается и нежно касается моих губ своими. Меняется музыка, нам хлопают наши друзья – схлипывает кто-то из женщин, а у меня сердце только теперь начинает стучать громче и быстрее от настоящего волнения. Справлюсь ли я с ролью жены такого мужчины, как Мирон? Обязательно справлюсь.